Задержка. Какое-то неприятное женское слово. Запоздалое подозрение. Беззаветно храбрый сын армянского народа все это время тоже вздрагивал в соседней комнатке, но совсем по другой причине. Поняв, кто перует на закате или правильнее после полуночи, Мумарбек Кумган-Заде отчаянно клацал зубами и все время пробовал ногтем остроту дамасского клинка. В результате состриг себе все ногти начисто и на руках, и на ногах, а вдобавок еще и здорово порезался. Чем дольше он прислушивался к хрепловатым голосам уже пьянеющих гулей, тем яснее ему становилось, как он продешевил. За такую опасную работу... Следовало добавить не только могущественного Дева, но еще и заколдованную принцессу в придачу. Уж слишком она соблазнительна даже в образе простолюдинки. Олев с Хаджой, вовсю верховоде праздничным столом, как-то одновременно поняли, что их план трещит по всем швам. Они наивно надеялись спаить вампиров аракой, а уж потом из коридора выскочит бесстрашный принц и посрубает нечисти безмозглые башки. В принципе, проблема была одна. Им просто не хватило водки. Даже в виде коктейля, уворованная Баленским склянка, дала благословенной жидкости всего на 20 бокалов. Гулям даже не досталось по три. Третья порция вынужденно сократилась на полстакан. Для живого человека две с половиной емкости кровавой мэри на ночь более чем достаточно для того, чтобы слететь с катушек вплоть до самого утра. Но, к сожалению, нечисть оказалась куда менее восприимчивой к алкоголю. Да, они расслабились, вошли во вкус, даже немножко оживились, разговорились о своем, но не упали в дым пьяный под стол, на что рассчитывали наши стратеги. Что делать будем, Левушка? Тихо пропел Думулло, обливаясь холодным потом под щедрой. А рака кончилась. Могу сбегать еще украсть. Ночью. «Вах! Если через пару минут мы не подадим им на стол человеческое мясо, они съедят нас! Клянусь Аллахом, меня уже один заляжку щипнул!» «Может, ты ему понравился, как привлекательная женщина?» Однообразно отшутился Лев. Проблема действительно вставала в полный рост, и ситуация склизко выходила из-под контроля. «Ну, хочешь, давай прямо сейчас принца запускать?» «Он не пойдет!» Из кухни показалась запыхавшаяся Джамиля с небольшим свёртком в руках. «Ему дурно. Наш герой жалуется на боли в животе от застарелой раны. Говорит, что ему надо полежать часик-другой». «Через часик-другой мы уже не сможем его разбудить. Нас съедят эти грязные дети гиен». «Не трави душу, Хаджа!» — возмутился Аболенский, откидывая чадру на затылок. «С нами дама, а ты впадаешь в истерику». «Выношу в меру разумные контрпредложения. Раз уж так все вышло, давайте отдадим им принца. Пусть его кушают». «Стыдись, Лева-джан!» «А что, и волки сыты, и нам на рынке коньячных изделий одним конкурентом меньше». «Тогда я пошла его будить», — тут же откликнулась Джамиля. Аболенский вздохнул и сдал на попятный. — Обожди, солнышко, не надо. Это у меня сегодня такие плоскостно-чернушные шуточки получаются. Обычно я куда добрее и обаятельней. — О, Левушка, как ты меня назвал? — мгновенно разомлела девушка, выделив для себя главное с чисто женской непринужденностью, отметая все остальное. — Солнышко! — певуче подтвердил Лев, крылато обнимая ее за талию, но, думал бесцеремонно церемонно прервал их томную идиллию. «Я готов трижды преклонить колени и целовать землю, по которой ступают ноги влюбленных. Но там, в соседней комнате, сидят восемь пустынных гулей. И если мы не придумаем, что подать им на стол, ваши нежные чувства пребудут с вами и на небесах». «Ладно, все, не поминайте лихом. Сейчас я им сам все маковки с миноретов понатворачиваю». «Что ж, Аллах тебе в помощь», — задумчиво прикинул хаджа. «Одного же ты как-то убил, опыт есть. В любом случае, ты достаточно крупный, чтобы Гули не попросили добавки». «Нет, не надо», — взмолилась Джамиля, накрепко прижавшись к плечу Оболенского. «Я никогда себе не прощу, если ты погибнешь из-за меня. Может быть, нам удастся их усыпить? Я нашла в вещах мужа вот это». Она развернула тряпочку, извлекла плотный шелковый мешочек и, развязав узел, ткнула поднос на середину. В мешочке оказался желтовато-белый порошок. Копнув его пальцем и принюхавшись, Хаджа упоенно сплюнул. Опиум. «Чего?» — поразился Лев. «Джемеля, девочка моя! А ты знаешь, сколько дают за хранение такого количества наркоты?» «Настоящий афганский опиум!» — продолжал приплясывать Думуло. «Джамиля Джан, ты просто умница! Неси сюда скорее жаровню с горящими углями. Не пройдет и минуты, как эти пожиратели падали и начнут видеть сладкие опиумные сны. А ты надевай чедру, о недоверчивый неуч!» «Я не неуч!» — даже обиделся гроза Багдада. Но, по примеру товарища, вновь опустил на лицо черную сетку. У меня, между прочим, законченное высшее. Я такую практику при ФСБ проходил, тебе и не снилось. Что, как и почем бывает за покупку, хранение и распространение наркотических веществ, мне очень хорошо известно. Дедуля подвел юную супругу под монастырь, а ты тут малайские пляски устраиваешь. Друг мой, весело откликнулся на середин, умей свой праведный пыл и заткнись ради Аллаха. Иногда ты бываешь таким нудным, что я спрашиваю себя, чем этот вечно недовольный ворчун так зацепил мое сердце. Но, быть может, ты просто не знаешь всех свойств опиума. Ты сам его пробовал хоть когда-нибудь? Ну да, естественно, еще бы. Вот вчера буквально покуривал. Плохо врешь. Раньше лучше получалось. Отойди от дверей, я один пойду». Подоспевшая вдовушка сунула в руки хаджи большое медное блюдо с двумя ручками по бокам. На середине оранжевой горкой горел древесный уголь. Сунув мешочек с порошком себе под мышку, Дамуло пнул дверь ногой, ловко нырнув внутрь. Сквозь щель между дверью и косяком доносилось удовлетворенное бормотание гулей, слова на середине глушились скрежетом их зубов. «Да-да, сиюж минуту, как будет угодно моим повелителям». На средин, выперся из страшной комнаты задом, низко кланяясь и глуповато хихикая. Потом, прислонясь спиной к стене, он повернулся, тяжело дыша. «Все успел». «Что успел?» оболенский заботливо поддержал друга, стянул с него мокрую чедру, зашвырнув ее в угол. «Я говорю, что успел? Объясни толком». «Все». Остальное в руках Аллаха. «Ты прекратишь издеваться?» «Ты же сам все на свете знаешь», — язвительно ответил Дамуло. «У тебя и образование выше высшего, и слова ученые про грузовики, и девушки тебя вон как любят Трейд «Три-два в твою пользу», — вынужденно согласился Лев. «Давай, колись, раскрывай карты». «Левушка, он всего лишь высыпал опиум на угли» охотно пояснила Джамиля. «Сейчас сонный аромат убаюкает гулей, а когда они уснут под властью чар белой смерти, мы разбудим принца, и он обезглавит всех». «Хм, неужели? вообще -то действительно, чем-то таким сладковатым уже потянуло». «Плотней закройте дверь», спохватился на середин. «Это все происки шайтана». Если мы хотя бы пару минут будем вдыхать дым опиума, то уснем вместе с ними. Я хорошо знаю, что эта вещь делает с людьми. — А как же тогда туда войдет наш буденовец с саблей? — уточнил лев. Но Хаджа легко ответил на несложный вопрос. — Мы прикроем ему нос и рот мокрым шелком. Сначала он зальет водой угли, а потом отрубит головы всем восьмерым убийцам. — Дельно, — признал лев. — А долго ждать? — Теперь уже нет, прислушайтесь. Из-за закрытой двери не доносилось ни одного звука. Бормотание гули стихла, выкриков, чавканье и всех сопутствующих застолью шумовых эффектов слышно не было. Заговорщики многозначительно перемигнулись, покивали и направили отдельную делегацию будить армянского героя. Время буквально жаждало подвига.